— Рик? — голос матери зазвучал сквозь сон. — Ты как там, Рик? В моем сне в этот момент меня обсуждала Дриада. Она покорно расчесывала мои волосы и мазала кремом мои крылья. Я бы даже сказал... — Ай, черт, ничего бы не сказал. Открыл глаза, повернул голову к открытой двери и отвернулся. Общаться с матерью было слишком лень. Но вот она убедилась, что я не сплю, зашла и попыталась со мной поговорить. Я слушал ее в полухо, стараясь не реагировать и не двигаться, а вось свалит. Ну, увы и ах, она трепалась и дальше. И я очень благодарна тебе за то... Слушай, я резко повернулся, сел и внимательно посмотрел в ее изумрудные глаза. Мать, я понял, что ты благодарна за то, что я оживил тебя. Ну, точнее, не дал помереть. Но могу ли я поспать, а? Деньги в семье водятся. Я свою миссию выполнил и не прошу ни о чем больше, кроме как о сне. Рик. На ее глазах появились слезы. Но как так можно-то с родной матерью? Мне было достаточно одного взгляда, чтобы она поумерила пыл. Глядя на женщину, которая породила это тело, глазами полными демонической силы, я испытал чертово угрызение совести. Ну вот, какого хрена? Почему я вообще должен со всеми ними контактировать? Молча встал, подошел к окну, отворил его и посмотрел на утренние облака. От ангелов после моего вчерашнего психа след простыл. Да и существа из бездны больше не ломились в мой дом. В целом, все было удачно. Зевая, вышел на кухню, кивнул Али, которая вовсю кошеварила, заправляя чай мороженым. А затем прошел мимо бледной Нины. Стоило матери заявиться на кухню, как Нина сделала то, чего я никак не ожидал. «Знаешь, Рик...» – девушка подошла ко мне и уткнулась головой в плечо. «Я чрезмерно благодарна тебе за то, что ты сделал для нас». «Ух ты ж, ё-моё!» Неужели ей мать мозги вправила? «Поняла, что я всё делал, чтобы они мне мозги потом не делали и улучшал их жизнь». «Спасибо тебе за этот прекрасный замок, за защиту, которую ты дал и...» — И за деньги, братик. — Аля отвлеклась от мороженого. — Да, Нина? — Да, — кивнула та. — Мне вчера позвонили из мэрии города и сказали, что теперь мы будем получать до конца жизни крупные выплаты. — Какие там крупные? — пробубнил я. — Так, хрень на палочке. — Тем не менее, — слово взяла мать. — Спасибо, сынок. Ты и вправду сделал нашу жизнь куда лучше, чем было. Я горжусь тобой. В этот момент в башке что-то кольнуло. Возможно, это был настоящий Рик, который все еще обитал в этом теле, но не мог взять контроль. Может, что-то еще? Впрочем, было лень задумываться об этом. Тем более, что мне нужно было кое-что другое. Интересно, а что там с моим зельем, а? Когда я уже впаду в спячку? С этой радужной мыслью я молча покинул замок, кинул палку дракону и перешел в ворота. Осмотрел стены и, если бы не ленился, то точно бы присвистнул от скорости, с которой гнолы вычищали ров от трупов. Чумазы, немного рогатые твари, на которых я вчера наорал, даже живыми существами не были, если быть честным. Так, пепел с магией и ничего больше. Но я не успел даже отойти от ворот, чтобы прилечь на траву под деревом, как на опушке возник небольшой грузовичок». Он медленно направился в мою сторону, и через минуту наружу посыпались репортеры, которые начали задавать очень глупые вопросы. «А это ваш замок?» «А это вы твари из бездны убили?» «А это вы?» «Вы?» «Отвалите!» – невразумительно ответил я. «Не до вас сейчас». Но репортеры были настойчивыми. Засыпали меня и дальше вопросами, и чуть ли не в морду лезли микрофоном. Тут я дошел до того пика раздражения, что хотел использовать свой навык убеждения. Однако людишки сами сказали, что им нужно. Они жаждали забрать парочку трупов, чтобы сделать сногсшибательный репортаж и заработать на вскрытии. Вот тут я дал добро. Радостные репортеры тут же ринулись гнолом, получили по голове, что лезут под руку, и терпеливо ждали, пока те закончат работу. Я же сел в их машину и посмотрел на шофера. — Вези меня к Гемриху, властно приказал я. — Да побыстрее. — К кому? — задачился усатый старикан. — Черт, пацан, да ты кто вообще такой? А ну свалил с машины. — Ага, вот так ты с демонами общаешься. Я схватил его за грудки, чуть притянул к себе, сощурился и использовал все свои дипломатические техники одним разом. — Вези меня, двуногое кожаное чудовище, пока я тебе позвонки не вправлю. Это подействовало как нужно, к тому же он, видимо, знал, кто такой Генрих. Чудо-то какое, да?